«Да мало ли куда она могла пойти. К подруге на дачу уехала. А ты тут шум поднимаешь, от серьезной работы нас отвлекаешь». «Да не могла она уехать к подруге. Я же вам объясняю, у отца инфаркт. Она хотела поехать к нему и отправилась за билетами. Какая подруга? Какая дача? Вы что?» «Я хочу быть уверенным, что она уехала. А если не уехала, значит, с ней что-то случилось». И ее надо срочно искать. Вы что, не понимаете, что могло произойти несчастье? Я очень хорошо понимаю, что женщина в расцвете лет имеет право проводить время так, как ей заблагорассудится. И если мы тут будем кидаться и искать всех, кто вовремя не явился домой, кто же будет настоящее преступление раскрывать? Все, молодой человек, иди отсюда и не мешай работать». Дежурный пренебрежительно тыкал ему, взрослому, 30 мужчине, но Юрий не обращал на это внимания, не до того ему было. Пусть тыкает, пусть даже обзывает любыми словами, лишь бы сделал то, о чем его просят. Юрий настаивал, кричал, умолял, взывал к здравому смыслу и к совести, наконец потребовал встречи с начальством. «А оно спит, начальство-то наше». Ухмыльнулся майор, от которого ощутимо пахло спиртным. «Время — второй час ночи. И мой тебе совет. Дождись утра. А если к тому времени твоя мамка не отыщется, обзвони ее подруг, наверняка найдешь. А если не найду? — Ну, тогда денька через три приходи, не раньше. Давай, валяй отсюда, у меня работы много». Юрий не понимал, что ему делать. С одной стороны, он хотел объехать на машине окрестности дома, где жили родители, и обойти все глухие укромные места, а вдруг с мамой что-то случилось неподалеку от дома. С другой стороны, он понимал, что это глупо, что если что-то и случилось, то произойти это могло где угодно, и рядом с домом, и в любом другом месте Москвы. С третьей же стороны надо сидеть дома и ждать маминого звонка, потому что мобильника у Юрия тогда еще не было, и разыскать его ночью можно было только по домашнему телефону. И он не знал ни одного человека, с которым работал отец, и которому можно было бы позвонить и попросить воздействовать на тупого пьяного дежурного или помочь как-то иначе. Он вернулся домой до утра мама так и не объявилась, а в восемь утра ему позвонили. Тело Тамары Трофимовны Бычковой было обнаружено где-то на товарном дворе Курского вокзала. Ее ударили по голове чем-то тяжелым и ограбили. Вероятно, приметив хорошо одетую женщину, безуспешно пытавшуюся купить билет, Преступники заманили ее в глухое место, пообещав познакомить с проводником, который поможет уехать. На Курском уже было несколько таких случаев, по всей видимости, орудовала одна и та же группа, которую пока не могли поймать. Самым ужасным было то, что нападение на Тамару Трофимовну было совершено около девяти вечера, а умерла она в три часа ночи, пролежав почти шесть часов без сознания. В эти шесть часов ее можно было спасти. Можно было, если бы ее начали искать. Если бы дежурный майор навел справки, выяснил бы, что Бычкова билет не покупала, потому что билетов в продаже не было, сообразил бы, что, коль речь идет о Курском вокзале, то надо немедленно туда сообщить и на всякий случай проверить, не сработала ли опять та банда. Все можно было бы сделать, но никто ничего не сделал. И доктор Бычков остался один на один со своим горем. Даже отец не мог его поддержать в те дни.